Я не думаю, чтобы они были несчастны. Может быть, они были даже несколько более горды в своём падении, чем во времена процветания. Миссис Сэдли всегда оставалась важной особой в глазах своей домохозяйки, миссис Клеп, к которой она часто спускалась вниз, из которой проводила долгие часы в её опрятной кухне. Чипцы и ленты Бетти Фленинган, горничной ирландки, ее нахальство, лень, чудовищная расточительность, с какой она сжигала на кухне свечи, истребляла чай и сахар и так далее, занимали и развлекали старую леди почти столько же, сколько поведение ее прежней челяди, когда у нее были и самбо, и кучер, и грум, и мальчишка посыльный, и экономка с целой армией женской прислуги. Об этом добрая леди вспоминала сотни раз на дню». А кроме Бетти Фленинган, миссис Сэдли наблюдала еще за всеми служанками в околотке. Она знала, аккуратно ли платит каждый наниматель за свой домик или задерживает плату. Она отступала в сторону, когда мимо нее проходила актриса миссис Ружемон со своим сомнительным семейством. Она задирала голову, когда миссис Песлер, аптекарша, проезжала мимо в одноконном тарантасе своего супруга, служившим ему для объезда больных. Она вела беседы с зеленщиком относительно грошовой брюквы для мистера Сэдли, следила за молочником и за мальчишкой из булочной и наведывалась к мяснику, которому, вероятно, доставляла меньше хлопот продать сотню туш другим хозяйкам, чем один бараний бок придирчивой миссис Сэдли. Она вела счет картофелю, который подавался к жаркому в праздничные дни и по воскресеньям, одетая в лучшее свое платье, дважды посещала церковь, а по вечерам читала проповеди Блейра. По воскресным же дням, так как в будни дела мешали такому развлечению, мистер Сэдли любил совершать с маленьким Джорджи прогулки в соседние парки и в Кенсингтонский сад, смотреть на солдат или кормить уток. Джордж был неравнодушен к красным мундирам, и дедушка рассказывал ему, каким храбрым воином был его отец, и знакомил мальчика с сержантами и другими военными, грудь которых была украшена ватерлоуфскими медалями, и которым старый джентльмен торжественно представлял внука как сына капитана полка Осборна, геройский погибшего в славный день 18 июня. Старик иной раз угощал отставного служивого стаканом портера А главное, обнаружил пагубную склонность закармливать Джорджи яблоками и имбирными пряниками, явно во вред его здоровью. Так что Эмилия даже объявила, что не будет отпускать Джорджа с дедушкой, если тот не пообещает ей не давать ребенку ни пирожных, ни леденцов, ни вообще каких-либо лакомств, приобретаемых сладков.